2023 год. Ржавой расхлябанный багги несся по выжженной солнцем каменистой пустыне. Кратеры бывших карьеров, наполненные тухлой ядовитой жижей, походили на запавшие старческие глаза, смотревшие на людей с укором и мольбой. Обжигающий воздух трепал порванную на груди рубаху. Потертая кожаная куртка словно приклеилась к телу. По спине струился мерзкий липкий пот. «Михалыч, жми давай, жми!» кричал верный колобок, отстреливаясь из киношного бластера и придерживая на макушке неизменную тюбютейку. Сергей задыхался от жарких потоков и не мог вымолвить ни слова. Оглянулся. Огромная змея гналась за ними, поблескивая на солнце металлической чешуей, разъявив страшную пасть. Багги пошел юзом, задрав правое переднее колесо. Подлетел на уступе. Дважды перевернулся в воздухе и уткнулся в каменную глыбу, подняв тучу серой пыли. Она живая. Слышишь, раф? Земля дышит и стонет. Мужчина разомкнул пересохшие губы и подскочил от громкого звона будильника. Надо же, привидится такое. Пробурчал, потирая виски. Голова гудела. Даже после очередного курса антигистаминной терапии чувствовал он себя неважно. Посидел на кровати приходя в чувство после тяжелого пробуждения. Поднялся, стряхивая остатки сна. Крепкий кофе взбодрил. Сергей просмотрел задачи в планере на смартфоне. Невольно улыбнулся сообщению Арины в мессенджере Девушка желала ему скорейшего выздоровления. Напоминала, что модель готова, ее могут доставить в удобное для него время. «Я соскучился. Сегодня влетаю». Написал он в ответ. Прилетевший смайлик буквально окрылил. Три месяца жизни в режиме Питер-Екатеринбург порядком поднадоели Сергею. Но на серьезный шаг он все не мог решиться. Вел себя как мальчишка, всегда уверенный, напористый, передаренный робел Она же спокойно принимала его ухаживание. А в офисе придерживалась деловой этики, что совершенно сбивало с толку. Да еще хлыще этот белобрысый по пятам за ней ходит. В очередной раз мысленно сокрушался молодой человек. В свой прошлый приезд он встречался с руководством Заслона и предложил совместный экопроект, часть исследований которого проходила бы на лабораторно-экспериментальной базе акционерного общества, а полевые испытания – на Урале. Он твердо решил помочь Арине продолжить изыскание ее родителей, да не заметил, как и сам увлекся идеей. Девушка обещала познакомить его с родителями, чтобы те посвятили молодого инженера в технические нюансы, Морозов изучил массу литературы, научных статей по этой теме и даже начал прорабатывать с экологом новый проект «Прикультивация земель с применением современных технологий». Чертежи лежали на письменном столе в кабинете. Сергей бегло просмотрел их и пояснительную записку. Подвинул в сторону. Открыл верхний ящик тумбы. Достал маленькую коробочку красного бархата. сжал в руке, не решая заглянуть. В самом деле, как пацан фыркнул и приподнял крышку. Маленькое изящное колечко сверкнуло бриллиантовой искрой. Подумал, сегодня же сделаю предложение. И произнес вслух, запинаясь. «Арина, я тебя... Выходи за меня. Нет, не так. Арина, выходи». А... -а... Захлопнул драгоценную коробочку и пошел собираться в аэропорт. Всего через несколько часов со счастливой улыбкой и большим букетом нежных белых роз Наш влюблённый шёл по приморскому проекту навстречу своей судьбе. Летнее солнце таяло, отражаясь в витринах. С большой невки веяло особой питерской свежестью. Его ждали. Семья Арины собралась за по-русски щедро накрытым столом с молодой отварной картошечкой под селёдочку. Павел Аркадьевич достал, так сказать, за знакомство запотевший графинчик с наливочкой под хромкие груздочки приправленной луком и домашней сметаной. «Аринушка много рассказывала о вас, Сергей Михайлович». Профессор елисеев широким жестом радушного хозяина пригласил Морозова отведать угощение. «Уважаете русскую кухню? Наша дума управница Людмила Георгиевна отменно готовит. Мы ведь все в науке. Создание эфемерное, хозяйство непригодное». Он подмигнул гостю и расплылся в широкой добродушной улыбке. «Хорошо, когда можно поручить хозяйственный вопрос ответственному человеку. В тон старику поддакнул собеседник. «Мы с Мариной Антоновной – люди увлеченные. Микробиология – дело всей нашей жизни. Вот и с детьми не спешили. Арина – наша единственная дочка. Поздний ребенок. И радость на старости лет. А вы, насколько я понимаю, увлеклись вопросами экологии, будущего планеты». «Совершенно верно, Павел Аркадьевич. Хочу, чтобы мои дети увидели землю-матушку цветущей». «Это хорошо, очень хорошо, Сережа. Можно вас так называть?» Мария Антоновна поддержала беседу. «Важно, когда тебя окружают единомышленники. Аринушка, а ты угощай гостя, угощай!» Обратилась к дочери. «Конечно, конечно, как вам удобнее, Мария Антоновна. Я на самом деле заинтересовался вашими разработками. Хотел просить профессора проконсультировать меня по некоторым вопросам. Предложил возобновить изыскание вместе с Ариной. «А что вас больше интересует, Сергей Михайлович?» Прищурился профессор. если говорить о биодеструктировании, то здесь все довольно просто. Непосредственно технология включает создание благоприятных водно-воздушных, тепловых и питательных условий для микроорганизмов и регулярного контроля численности применяемой популяции. В нашем случае определенными микробиологическими методами мы вывели качественные штаммы и назвали их группы Z. Далее из последующих поколений этих микроорганизмов мы выделили наиболее эффективный – Z-300. Этот штамм способен не просто разлагать, но и трансформировать отходы жизнедеятельности человека, в том числе и пластик, в органические и неорганические соединения. По сути, восполнять полезные ископаемые, очищать участки Земли, пострадавшие от техногенных катастроф и людского варварства. В применении к рекультивации эффективность такого вида процессов зависит от управляемости регулирующих факторов, поскольку качество штаммов Z300 неоспоримо высокое. Профессор задумался на секунду, но если дочь посвящала вас в более тонкие моменты, то вы, вероятно, знаете, что наша лаборатория занималась в том числе и прикладными вещами, например, зачисткой, скажем так, не совсем удачных военных разработок связанных с авиацией и применением искусственного интеллекта в этой сфере. К чаю сухонькая миниатюрная Людмила Георгиевна подала домашнее песочное печенье и знаменитые питерские пышки, густо присыпанные сахарной пудрой. Она казалась несколько напряженной, явно прислушивалась к разговору. Закрыли проект из-за утечки важной информации, но шпиона не нашли. Хотя проверяли абсолютно всех сотрудников, их родных и близких, продолжил хозяин дома. «Документы ведь вывезли. Думаю, переживать особо не из чего». Сергей удивленно приподнял брови. «Ах, молодой человек!» – покачал седой главой Елисеев. «Те, кто выуживал информацию, интересовались определенным секретным объектом, наделяясь изъять из захоронения ценный экземпляр, пусть и частично уничтоженный. Этот летательный аппарат и его оборудование могут привести к революционным переменам в отрасли авиации, Эти технологии выходят за рамки привычного понимания многих людей. Вы ведь знаете, что самое важное всегда хранится не на бумаге, а на цифровых носителях и в головах изобретателей. И зачастую одно без другого не имеет никакого смысла. То есть... У Морозова даже посел голос. Ваша семья является носителем ценнейшей и секретнейшей информации. И носителями, и хранителями. Звонко рассмеялся профессор. А приходите-ка вы завтра. «Мы отпустим женщин, прогуляемся по магазинам, а сами сможем побеседовать на эту тему. И пора уничтожить информацию о месте захоронения объекта. А вы мне в этом поможете». «Людмила Георгиевна», – окликнул он домработницу, – «вы тоже завтра совершенно свободны». «Хорошо, Павел Аркадьевич», – отозвалась женщина. «Я как раз хотела просить выходной для поездки в деревню». «Вот и славно», – хлопнул в ладоши старик. Морозов протянул руку, чтобы нажать кнопку звонка, и замер. Дверь в квартиру Елисеевых была приоткрыта. Он услышал грохот и звук бьющейся посуды. Рванул на себя ручку двери. Влетел в разгромленную гостиную, где вчера еще мирно ужинала семья, и остолбенел. Людмила Георгиевна в прыжке с разворотом отправила в нокаут белобрысого макетчика Дениса. но с парня хрустнул под ударом миниатюрной ножки. Тело его грузно стукнулось об стену и обмякло. Следующий удар достался бы Сергею, но он успел увернуться, сделать подсечку. Грохнувшийся на паркетный пол пожилую женщину скрутил и стянул ей руки ремнем из собственных брюк. Она извивалась и шипела, как змея. Все произошло настолько быстро, что ошарашенный Морозов делал все на автомате. Подтащил умирающий домработницу к дубовому столу сорвал скатерть и крепко спеленал брыкающееся ми окинул взглядом место побоище среди обломков разбитого буфета нашел моток шпагата, бросился к макетчику и связал его безжизненно тело приговаривая от греха подальше профессора он нашел в кабинете без сознания на лице старика запеклась кровь сергей рванул на его груди рубашку так что пуговицы с треском разлетелись по комнате похлопал по щекам приводя в чувство Павел Аркадьевич застонал, с трудом приоткрыл глаза. «Визитница!» – прохрипел «Звони!» Морозов оглянулся. Увидел на письменном столе коробочку со стопкой визиток. На одной из них был только номер без обозначения принадлежности. Показал карточку Елисееву. Тот приоткрыл глаза в знак согласия. Трясущимися руками Сергей набрал номер на сотовом. Мужской голос ответил одним словом. «Выезжаем!» «Вы уж простите, старика, Сереженька», прошептал профессор. «На живца ловили. Столько лет раскусить не могли гадину». «Людмила Георгиевна?» Воскликнул Морозов. «Она самая». «А Денис?» Скрипнул зубами Сергей. «Сотрудник контрразведки. Я вам вот что хотел сказать. Сереженька, берегите Ариношку и сделайте ей уже предложение. Колечко в коробочке роскошное поди». Профессор снова потерял сознание.